Игнатьев, где его не знали, назвал себя вдовцом и вступил во второй брак с дочерью генерал лейтенанта Нилус. Года через полтора первая супруга Игнатьева узнала о втором браке дрожайшего супруга в Киеве и подала прошение. резолюции императора Павла I последовала такого содержания. Бригадира Игнатьева привезти из Киева в Москву и велеть жить по-прежнему с первой женой а второй его жене велеть быть по-прежнему девицы Нилс. Однажды проезжал император мимо какой-то гоуптвахты. караульный офицер в чем-то ошибся. «Подарясь!» — закричал император. «Прикажите сперва сменить, а потом арестуйте!» — сказал офицер. «Как ты?» — спросил Павел. «Подпоручик такой-то!» «Здравствуй, поручик!» При одном докладе... Брискорно император сказал решительно. — Хочу, чтобы было так. — Нельзя, государь. — Как нельзя? Мне нельзя. — Сперва перемените закон, а потом делайте как угодно. — Ты прав, братец, — ответил император, успокоившись. Павел приказал всем статским чиновникам ходить в мундирах и в ботфортах со шпорами. Однажды он встретился с каким-то регистратором, который ботфорты надел, а о шпорах не позаботился. — Что, сударь, нужно при ботфортах? — Вакса! — отвечал регистратор. — Дурак, сударь! Нужны шпоры? Пошел! На этот раз выговор этим ограничился, но могло быть гораздо хуже. Император Александр I, 1777-1825 годы В 1817 году император Александр I прибыл в Чернигов. Губернатором в это время там был Бутович, человек необыкновенно добродушный, доступный, простой. Говорил на местном наречии, носил вне службы малороссийские рубахи, подпоясывал с простым поясом. Во время общего представления государю начальствующих лиц император обратился к Бутовичу с вопросом Как же у вас в губернии идут дела? То так, то сяк, ваше императорское величество. Государь, не удовлетворившись таким лаконизмом, и, думаю, что Бутович не понял вопроса, переспросил его, что у вас здесь делается? То ты и то сей, ваше величество, и при этом поднес подданнейший рапорт о стоянии губернии и прочем. Государь, сочтя губернатора за великого чудака, обратился к другим лицам губернии. «Чем вы в Чернигове ведете торговлю?» — спросил государь городского главу Гриба. Голова, слыша ответы Бутовича и, считая их совершенством, красноречие ответил. «То ты им, то сэм, ваше величество!» Государь после много смеялся и указал сопровождавшему его доктору-французу на Бутовича и Грибак на великих чудаков». Однако, прочтя потом рапорт Бутовича, император увидел, что этот чудак — один из длиннейших людей. И государь вскоре перевел его в Витебскую губернию, где необходим был энергичный и добросовестный администратор для искоренения и беспорядков. Император Александр Павлович последнее время своей жизни проводил в Таганроге и по совету врачей очень часто гулял пешком по окрестностям города. Однажды государь отправился по дороге, идущей по взморью, и зашел версты 4 от города. Вдруг с моря налетела туча и полил дождь. Государь был без галош, ему пришлось в обыкновенных спагах идти по грязи обратно в город. Вдруг видит император, что на ту же дорогу въезжает мужик на телеге, запряженный валами и нагруженный мешками с мукою. Государь приостанавливает его и просит отвезти в город. Мужик отказывается под тем предлогом, что у вас у него тяжело, дорога грязная. Стал быть, если посадить его, то у вас будет еще тяжелее. Государь стал упрашивать и псулил на водку. — Знаю вашу водку, — ответил мужик, — тут вон сидеть у нас, — показал на затылок. Александр Павлович возобновил просьбу и сказал, что он болен и промочивший ноги еще более захворает, при том же и устал очень. Да седаешь так позади, да спусти ноги с воздуха, чтоб грязью мешки не перепачкать. Государь покорился и сел, как ему позволено было. Когда подъехали к заставе, то мужик начал поворачивать в сторону на другую улицу. Государь попросил его ехать прямо, потому что его квартира на этой улице. Да по всей улице ехать не можно, тут отца жале, и нашего брата не пускают. «Та нічого робити, я пойду догляди, як стану біти, то я кажу, щоб біля тобі, бо ти мен вилів».